26 августа 2018 года. Глава 13. Энди сидела за столиком в глубине Макдональдса, рядом с Биг-Рок, Иллинойс. Она была так счастлива выбраться из пикапа Майка после двух с половиной дней пути, что решила порадовать себя молочным коктейлем. Беспокойство об уровнях холестерина и недостатке физической активности она решила оставить у будущей Энди. У настоящей Энди проблем и так было достаточно. Она больше не вела себя как амеба, но склонность к навязчивым состояниям осталась. Пора было признать, что они прописаны в ее генетическом коде. Первый день поездки она медленно сводила себя с ума, размышляя о совершенных и последующих ошибках, о том, что она не догадалась проверить холодильник в багажнике Реллиента на GPS, что оставила незарегистрированный револьвер в бардачке для Майка, что, наверное, повредила ему мошонку и точно украла его кошелек, и что сейчас она совершала уголовное преступление, перевозя угнанную машину через несколько штатов. Оставался еще один важный вопрос. Слышал ли Майк, что Паула сказала Энди найти Клару Беллами в Иллинойсе? Или он был слишком сосредоточен на том, чтобы у него не лопнули яйца? Будущее Энди очень скоро это узнает. Она пожевала трубочку, наблюдая, как шарик на заставке компьютера ударяется о край монитора. Пожалуй, она оставит невротические мысли про Майка на то время, когда будет пытаться заснуть и захочет себя чем-то помучить. А сейчас надо бы выяснить, из-за чего Паула кунды загремела в тюрьму на 20 лет и почему она так неприкрыто ненавидела Лору. Пока что все интернет-изыскания Энди заходили в тупик. Три ночи в трех разных отелях с водруженным на живот ноутбуком не дали ей ничего, кроме красного квадрата раздраженной кожи. На Фейсбуке было легче всего нарыть любую дрянь о человеке. Тем временем, когда Энди уехала из Остина, она создала фейковый аккаунт под именем Стефана Сальваторе и поставила на аватарку логотип Texas Longhorns. Паулы Кунде в социальной сети, разумеется, не оказалось. Через профиль на Фейсбуке Энди зарегистрировалась на prof.rating.com, Она зашла на страницу Паула с ее честно заработанной половиной звезды и послала несколько десятков сообщений ее самым яростным критикам. С одним и тем же текстом. «Чувак, Кунда в федеральной тюряге 20 лет отмотала. Нужны подробности. Сука не исправляет мне оценку». Энди не получила в ответ ничего серьезнее, чем «Пошла эта чертова сука на нахрен, надеюсь, ты ее убьешь». Но она знала, что однажды кому-нибудь обязательно станет скучно, и он проведет по-настоящему глубокий поиск, для которого понадобятся номера родительских кредиток. В другом конце Макдональдса заорал ребенок. Мать понесла его в туалет. Наблюдая эту сцену, Энди задумалась, была ли она в этом Макдональдсе со своей матерью. Лора же не от фонаря выбрала именно Чикаго в Ленойсе, в качестве места рождения и гибели Джерри Рэндалла. Верно? Энди шумно всосала остатки коктейля. «Сейчас не время исследовать крутые виражи вранья её матери». Она посмотрела на лист бумаги у своего локтя. В ту минуту, когда Энди выехала за пределы Остина и почувствовала себя в безопасности, она съехала на обочину и постаралась зафиксировать всё, что она помнила из разговора с Паулой Кунде. «Двадцать лет в Данбере. Квелл Корп. Узнала капюшона, но не Майка». 31 год, интересная арифметика, лора полна отборного дерьма, дробовик. Что заставило ее передумать? Клара Беллами. Энди начала поиск с самого простого. База Федерального исправительного учреждения Данберя была доступна на сайте Федерального бюро тюрем. Энди воспользовалась специальным поиском заключенных по именам, но Паулы кунда в списке не оказалось. Не было ее и в списках выпускников Калифорнийского университета в Беркли, Стэнфорда и Университета Западного Коннектикута. Очевидно, в какой-то момент Паула вышла замуж и, на секунду позабыв о патриархальных конструктах, сменила фамилию. «Я знаю, как работает брак». Энди уже проверила записи о браках и разводах в Остине, потом в соседних округах, потом в Западном Коннектикуте, Беркли и пала санто А потом она решила, что просто теряет время, потому что Паула могла обручиться и в Лас-Вегасе. Да и вообще, почему Энди в принципе верила психопатке с дробовиком на перевяз, утверждающей, что она 20 лет сидела в тюрьме? Словечки "стукачка" и "двадцатка" можно было услышать в любом сериале про тюрьму. Главное было произнести их достаточно внушительно, а уж это Паули Кунда удавалось блестяще. Как бы то ни было, поиск по сайту «Бюро тюрем» результатов не дал. Энди постучала ногтями по столу, изучая список. Она пыталась прокрутить в голове разговор на кухне Паулы кунды целиком. Определенно в нем был какой-то переломный момент. До него Паула разговаривала с ней, а после него ушла, взяла дробовик и сказала Энди проваливать. Энди даже в голову не приходило, что она могла сказать не так. Они разговаривали о Лоре, о том, насколько она полна отборного дерьма. А потом Паула сказала Энди подождать, после чего стала ей угрожать. Энди покачала головой, в этом не было никакого смысла. Ещё более загадочным ей представлялся второй переломный момент. Паула сообщила Энди имя Клары Беллами только после того, как та вмазала майку. Энди могла воспринимать это буквально, будто Паулу Кунда впечатлила ее жестокость, но чутье подсказывало, что этот путь ложный. Паула была умной. В Стэнфорде идиоты не учатся. Она начала с ней свою игру в кошки-мышки сразу, как только открылась дверь. И, скорее всего, она продолжала играть с ней прямо сейчас. Но понять, на какой финал рассчитывает эта безумная женщина, было за пределами дедуктивных способностей Энди. Она снова посмотрела на бумажку, сфокусировавшись на пункте, который не давал ей покоя больше остальных. «Тридцать один год. Интересная арифметика». Выходит, Паула кунда села в тюрьму тридцать один год назад, а в это время беременная Лора сбежала с миллионом баксов и поддельными документами, чтобы потом тридцать один год жить своей прекрасной жизнью на берегу моря, пока внезапно в новостях не показали видео из дайнера, и плохие ребята не узнали о ее местонахождении? Капюшон душил и Лору, и Паулу. Так что, очевидно, обе женщины обладали информацией, которая была нужна кому-то еще. Загадочным им, которые могли отследить Энди по электронным письмам и звонкам? Энди снова уткнулась в ноутбук и еще раз попробовала зайти на quailcorp.com, потому что все, что ей теперь оставалось делать, это возвращаться и проверять, не пропустила ли она что-либо те последние 20 раз, что туда заходила. Первым на главной странице появлялось постепенно увеличивающееся фото в псевдодокументальном стиле с многонациональной группой ученых в белых халатах, которые пристально разглядывали пробирку со светящейся жидкостью. На заднем фоне надрывались виолончели, как будто Леонардо да Винчи только что открыл средства от герпеса. Энди выключила звук. Она знала об этой фармацевтической компании, как все знают, например, о существовании пластырей. «Квелл Корп» производила всё, от детских подгузников до таблеток от эректильной дисфункции. Единственное, что Энди нашла во вкладке «История», Это что парень по имени Дуглас Пол Квеллер основал компанию в 1920 году. Потом его наследники продали ее в 1980-х, а потом, к началу 2000-х, Квелл Корп буквально захватила весь мир, потому что этим зловещие корпорации и занимаются. Они вполне могли оказаться зловещей корпорацией. Это было основой сюжета почти всех известных энди-научно-фантастических фильмов. от аватара до всех частей «Терминатора». Она закрыла страницу «Квелл Корп» и развернула вкладку «С Кларой Беллами». То, что Лора, знакома с Паула и Кунда, было странно. То, что Паула Кунда, знакома с такой женщиной, как Клара Беллами, откровенно шокировало. Она была прямой балериной, а этого почетного звания, согласно другой странице в Википедии, удостоились совсем немногие женщины. Клара танцевала у Джорджа Баланчина, хореографа, имя которого знала даже Энди. Клара ездила по всему миру, танцевала на самых прославленных сценах, была первой в своей профессии, а потом страшная травма колена заставила ее уйти на пенсию. Поскольку Энди особенно нечего было делать после целого дня в пути, она посмотрела почти все видео с Кларой белами которые нашла на Ютубе. Там была куча представлений интервью со всякими знаменитыми людьми, но Энди больше всего понравилась съемка с первого фестиваля Чайковского, который поставила труппа «Нью-Йорк-Сити-балет». Поскольку Энди фанатела от театра, она сразу обратила внимание на совершенно потрясающие декорации со странными прозрачными трубами на фоне, которые создавали впечатление, будто все на сцене покрыто льдом. Она думала, ей будет скучно смотреть на то, как крошечная женщина крутится на мысках под музыку для стариков, но было что-то в Кларе Беллами от птички Калибри, и отвести от нее взгляд было невозможно. Для женщины, о которой Энди никогда раньше не слышала, Клара была невероятно популярна — «Ньюсвик» и «Таймс» помещали ее на свои обложки. статья о ней несколько раз появлялись в «Нью-Йорк Таймс». Ее имя мелькало в разделе «Что нового в городе?» «Нью-Йоркера». И вот здесь Энди наткнулась на непреодолимый барьер. Если быть точнее, на ценовой барьер. На многих сайтах бесплатно можно было почитать только некоторые статьи, так что ей приходилось следить за тем, куда она нажимает. Она явно была не в том положении, чтобы платить за расширенный доступ. Насколько она поняла, Клара исчезла из публичного пространства в 1983 году. На последней своей фотографии в «Таймс» она шла с похорон Джорджа Баланчина с опущенной головой и прижатым к носу платком. Как и в случае с Паулой, Энди предположила, что Клара Беллами в какой-то момент вышла замуж и сменила имя. Хотя зачем кому-то, вложившему столько труда в создании громкого имени, потом его менять, было непонятно. Энди не нашла профиль Клары на Фейсбуке, но обнаружила там ее закрытую фан-страничку и популярную вечно худеющую леди, которую всерьез заботил вес Клары. Энди не удалось найти никаких документов о браке или разводе Клары Беллами в Нью-Йорке, округе Кук в Чикаго или прилегающих областях — Зато она обнаружила интересную статью в Chicago Sun-Times о судебном процессе, который начался после травмы Клары. Прима-балерина подала иск на компанию под названием Elite Dream Bodywear за неуплату по рекламному контракту. Имя представляющего ее юриста в статье указано не было, но на фотографии она выходила из здания суда в сопровождении долговязого мужчины с усами, который показался Энди идеальным воплощением образа адвоката для хиппи или хипстера из нулевых, который пытается им казаться. Но что самое важное, в ту минуту, когда фотограф нажал на кнопку своего аппарата, этот хиппи-адвокат посмотрел прямо в камеру. Энди посещала несколько курсов по фотографии в колледже в Саванне. Она знала, насколько редко удается сделать живую непостановочную фотографию, на которой никто не моргает и не открывает рот. Хиппи-адвокат совершил нечто невероятное. Оба его глаза были открыты, губы лишь слегка разомкнуты. Его потешно закрученные усы занимали самый центр композиции. Шелковистые волнистые волосы аккуратно лежали на плечах. Фотография была такая чёткая, что Энди даже увидела кончики его ушей, походившие на маленькие фисташки и выглядывающие из-под волос. Энди сразу предположила, что хиппи-адвокат не сильно изменился за прошедшие годы. Парень, который в 30 лет решил позаимствовать стиль стрижки усов у шерифа из фильмов дикий запад», вряд ли внезапно проснётся в 60 и осознает свою ошибку. Она набрала в поиске новую комбинацию — «Чикаго. Адвокат. Усы. Волосы». Через несколько секунд Энди смотрела на группу под названием «Попечители. Фанкаделики», члены которые предпочитали называть себя «волосатым бэндом». Они играли каждую среду в баре под названием «Эз-Ин». У каждого из них на лице творилось что-то невообразимое. Тут была и «Мефистофельская бородка», и «Баки Элвиса», а «Хвостиков» оказалось столько, что можно было бы основать колонию неформалов. Энди приблизила лицо каждого из восьми участников группы и нашла знакомые завитки на усах барабанщика. Энди посмотрела на его имя — Эдвин Ван Вис. Она протерла глаза. Она устала после целого дня за рулем и долгих вечеров за экраном компьютера. Все не могло оказаться настолько просто. Она нашла старое фото из газеты, чтобы сравнить — Барабанщик был немного более полный, сильно менее волосатый и не такой симпатичный, но она поняла, что нашла именно того парня. Энди уставилась в окно не в состоянии поверить собственной удаче. Неужели найти Эдвина, который, возможно, знал, как найти Клару Беллами, действительно оказалось так просто? Она открыла новую вкладку в браузере. Как и у Клары, у Эдвина не было страницы на Фейсбуке, но она смогла найти его лично сделанный на коленке сайт — Там было указано, что он на пенсии, но готов к выступлениям на различных мероприятиях в качестве гостя или соло-барабанщика. Она нажала ссылку обо мне. Эдвин был выпускником Стэнфорда, бывшим юристом Американского союза защиты гражданских свобод с долгой и успешной карьерой адвоката для различных артистов, анархистов, провокаторов и революционеров, которые с радостью выкладывали фото рядом с человеком, спасшим их от тюрьмы. Даже некоторые из тех, кто всё-таки отправился за решётку, рассказывали о нём много замечательного. Совершенно неудивительно, что этот Эдвин был знаком с безумной Паулой Кунде. «Мои бунтарские деньки позади». Интуиция подсказывала Энди, что Эдвин Ван Вис всё ещё знает, как связаться с Кларой Беллами. Слишком уж характерным жестом он касался её руки на фото из зала суда. А еще Эдвина выдавал бесстыжий взгляд, которым он смотрел на человека за камерой. Может, Энди считывала с этой фотографии слишком многое, но если бы ее профессор по классу «Эмоция» и «Свет» в черно-белой фотографии задал ей найти фото с хрупкой женщиной, которая прячется за спиной своего могучего защитника, Энди выбрала бы именно этот снимок. Ребенок снова заорал. Мать схватила его за руку и снова потащила в туалет. Энди закрыла ноутбук и сунула его в сумку. Выбросила мусор в контейнер и снова направилась к пикапу Майка. Внутри все еще играла interstate song «Stone Temple Pilots». Энди потянулась выключить ее, но не смогла. Музыка Майка ей нравилась, и это бесило. Все его сборники на дисках были потрясающими, начиная с «Dashboard Confessional» и заканчивая «Blink 182». и неожиданно большим количеством Джей Ло. Энди проверила время на вывески над Макдональдсом, прежде чем тронуться в путь. 20 минут третьего. Не худшее время, чтобы явиться без предупреждения. На своем сайте Эдвин Ван Виз указал адрес фермы где-то в полутора часах езды от Чикаго. Из этого она сделала вывод, что он работает дома, и вероятность застать его, когда она приедет, была достаточно высока. Она вбила координаты в гугл-карты, попеременно отделяя и приближая картинку с заливными лугами и пытаясь понять, как добраться до большого красного амбара Эдвина и такого же красного дома с металлической крышей. От Макдональдса до фермы оказалось ехать всего 10 минут. Она чуть не проехала поворот, скрытый в густой роще. Энди остановила пикап сразу перед съездом. Дорога была пустынная. Пол пикапа вибрировал из-за работающего в холостую двигателя. Она волновалась не так сильно, как когда направлялась к дому Паулы. Теперь Энди знала, что найти человека еще совсем не значило услышать от него правду или даже не обнаружить, что он готов приставить дробовик к твоей груди. Может быть, Эдвин Ван Виз сделает то же самое. Было бы логично, если бы Паула Кунда послала Энди кому-то, кто был бы не рад ее видеть. Пока она ехала сюда из Остина, у паулы Кунда была масса времени, чтобы позвонить Кларе Беллами и предупредить её о приезде дочурки Лоры Оливер. Если Эдвин ван Вис всё ещё был близок с Кларой, она могла позвонить ему, и... Она потёрла лицо ладонями. Можно весь день водить у себя в голове эти хороводы или поехать и всё самой разузнать. Она крутанула руль и свернула на съезд. Лес оставался всё таким же густым, ещё, наверное, метров восемьсот, но вскоре она увидела верхушку красного амбара, потом огромное пастбище с коровами — а потом маленький фермерский домик с широким крыльцом и двориком, засаженным подсолнухами. Энди припарковалась у амбара. Других машин, видно, не было, и это показалось ей плохим знаком. Дверь дома не открывалась при ее появлении, занавески не зашевелились, в окнах не появились встревоженные лица, и все-таки она была не настолько тупа, чтобы уйти не постучав. Энди начала вылезать из пикапа, но потом вспомнила об одноразовом телефоне, по которому Лора должна была позвонить ей, когда горизонт будет чист. На самом деле она потеряла надежду на это еще в Талсе. Бэйл Айл Ревью предоставила ей все важные факты. Тело капюшона так и осталось неопознанным. Тщательно проанализировав видео из закусочной, полиция пришла к тем же выводам, что и Майк — Лора пыталась предотвратить самоубийство Джона Хельсингера. Ее не собирались обвинять в убийстве. Семья парня еще продолжала возмущаться, но элита правоохранительных органов или нет, симпатии публики склонялись не на их сторону. А местный прокурор был самым настоящим политическим флюгером. Одним словом, какая бы скрытая угроза не мешала Энди вернуться домой, но она либо вообще ни к чему этому не относилась, либо была еще одной частью колоссальной паутиной лжи, сплетенной Лорой. Энди расстегнула косметичку, проверила телефон, убедилась, что батарея полностью заряжена, сунула его в задний карман. Энди увидела водительские права и медицинскую карточку Лоры. Она глянула на фото своей матери, стараясь игнорировать приступ тоски, которую не хотелось испытывать. Вместо этого она посмотрела на свое отражение в зеркале — Может, виновата была паршивая диета Энди или недостаток сна, или то, что она стала носить распущенные волосы. Но с каждым днём она становилась всё больше и больше похожа на свою мать. Сотрудницы в последних трёх отелях едва взглянули на неё, когда она подавала им свои водительские права для регистрации. Она засунула косметичку обратно в сумку к толстому чёрному кожаному бумажнику «Бумажнику Майка». Последние два с половиной дня Энди старательно избегала того, чтобы открывать бумажник Майка и смотреть на его симпатичное лицо. Особенно, когда лежала в кровати ночью и пыталась не думать о нём, потому что он был психопатом, а она — слабохарактерным ничтожеством. Она посмотрела на дом, потом на подъездную дорожку и раскрыла бумажник. «О, Господи!» — пробормотала она. «Она нашла у него водительские права на четырёх разных человек». Подделки были чертовски хорошего качества. Майкл Неппер из Алабамы, Майкл Дэйви из Арканзаса, Майкл Джордж из Техаса, Майкл Фальконе из Джорджии. Отделение бумажника разделял толстый кожаный карман. Энди открыла его. «Мать твою!» У него был поддельный значок маршала США. Энди раньше видела настоящие золотая звезда внутри круга, Это была хорошая копия, такая же убедительная, как и права. Кто бы ни был этот умелец, он проделал чертовски хорошую работу. И тут кто-то постучал по стеклу. Чёрт! Энди подпрыгнула и выронила бумажник. А потом у неё сам собой начал открываться рот, потому что женщина, стучавшая в окно, была безумно похожа на Клару белами «Ты...» — сказала женщина с лучезарной улыбкой на губах. «Чем ты тут занимаешься в этом грязном противном пикапе?» Энди не могла понять, обманывает ли её зрение, или она просто посмотрела многоватое видео на Ютьюбе и теперь видит Клару Беллами повсюду. Эта женщина была старше, её лицо покрывали морщины, длинные тёмные волосы практически полностью посидели, но без сомнения это была та самая женщина. Клара сказала, «Пошли, глупая, снаружи прохладно, идём в дом». Почему она говорила с Энди так, будто знала ее? Клара открыла дверь пикапа, подала Энди руку, чтобы помочь спуститься. — Господи! — сказала она. — Ты выглядишь уставшей. Андреа опять не давала тебе спать. Ты оставила ее в отеле? Энди открыла рот. Но ответить на это она никак не могла. Она заглянула Кларе в глаза. Интересно, кого видела эта женщина, когда смотрела на нее? — Что случилось? — спросила Клара. — Тебе нужен Эдвин? — О, Энди не знала, как ответить. — А он здесь, Эдвин? Она посмотрела на участок перед амбаром. — Его машины нет. Энди ждала, что будет дальше. — Я только что уложила Андреа спать, — сказала она, как будто две секунды назад не спрашивала, не в отеле ли Андреа. Под Андреа она имела в виду Энди, «Или кого-то другого?» Клара сказала, «Может быть, выпьем чаю?» Она не стала дожидаться ответа, просто подхватила Энди под руку и повела её в сторону дома. Я даже не знаю, почему, но сегодня утром я думала про Эндрю. Про то, что с ним случилось. Она приложила руку к груди и начала плакать. «Джейн, мне так страшно, жаль!» о Энди понятия не имела, о чём она говорит, но почему-то ей тоже захотелось плакать. Эндрю, Андреа... Потом Клара сказала, «Давай сегодня не будем о грустном, ведь сейчас в твоей жизни происходит столько всего». Она открыла входную дверь ногой. «Ну, расскажи, как у тебя дела? С тобой всё нормально? Всё ещё проблемы со сном?» «О», — сказала Энди, потому что это, очевидно, была единственная возможная реакция. «Я была... Она пыталась понять, что ей лучше всего сказать, чтобы эта женщина продолжала говорить. «А как насчет тебя? Чем ты занималась?» «О, много чем!» Я вырезала картинки из журналов с идеями для детской и еще думаю создать альбом фотографий времен моей славы. Худшая разновидность самовозвеличивания, но, зная, что это такая странная вещь, я забыла почти все свои выступления, а ты... «О!» Энди по-прежнему не понимала ни черта из того, что говорила эта женщина. Клара рассмеялась. «Могу поспорить, ты помнишь все до единого. У вас всегда все было четко в этом плане». Она открыла ногой следующую дверь. «Садись, я сделаю чай». Энди поняла, что оказалась еще на одной кухне с еще одной незнакомкой, которая могла знать или не знать о ее матери. Все. «Кажется, у меня было печенье». Клара начала открывать ящики. Энди огляделась. Кухня была совсем маленькая, размещалась в отдельном крыле и, кажется, не особо изменилась с тех пор, как ее впервые обустроили. Металлические ящички были выкрашены в ярко-бирюзовый цвет. Столешницы, выструганные из грубого дерева, кухонные принадлежности выглядели так, будто служили декорацией для какого-либо семейного шоу из 70-х. Рядом с холодильником на стене висела огромная маркерная доска. Кто-то оставил на ней сообщение. «Клара?» «Сегодня воскресенье. Эдвин будет в городе с часу до четырёх. Обед в холодильнике. Не пользуйся плитой». Клара включила плиту. Выключатель щёлкнул несколько раз, прежде чем загорелся газ. «Ромашка?» «О, конечно». Энди села за стол. Она пыталась придумать, о чём спросить Клару. Например, какой сейчас год, кто президент. Но так ли это было нужно?» Если бы у нее не было проблем с памятью, вряд ли ей оставляли бы подобные записки. Энди почувствовала почти невыносимую грусть, которой вскоре прибавилась толика вины. Раз у Клары рано развился Альцгеймер, произошедшее с ней на прошлой неделе уже наверняка полностью стерлось из памяти. А вот то, что случилось с ней 31 год назад, могло как раз всплыть на поверхность. Энди спросила, «О каких цветах для детской думаешь?» «Не розовый». отрезала Клара. «Может быть, зелёный с жёлтым?» Звучит очень мило. Энди пыталась поддержать разговор, прямо как подсолнухе во дворе. «Да, именно». Клара явно была рада это услышать. «Эдвин говорит, мы начнём попытки, как только всё закончится. Но я не знаю. Мне кажется, лучше начинать уже сейчас. Я ведь не молодею». Она засмеялась и положила руку себе на живот. «В этом смехе было что-то невероятно прекрасное». Он как будто проник Энди в самое сердце. Клара Беллами светилась добротой. Пытаться обманывать ее казалось низостью. Клара спросила. — Ну, а как ты себя чувствуешь? Все так же без сил? — Мне лучше. Энди смотрела, как Клара наливает в чашке холодную воду. Она забыла поставить чайник. Пламя высоко поднималось над плитой. Энди встала, чтобы ее выключить, и спросила. — А ты... Помнишь, как мы познакомились? Я тут пыталась припомнить подробности. О, так страшно! Её пальцы снова легли ей на грудь. Бедный Эндрю! Опять Эндрю! Энди села обратно за стол. Она совершенно не умела выстраивать подобного рода комбинации. Кто-то поумнее догадался бы, как выудить информацию из этой запутавшейся женщины. У Паула Кунда она бы наверняка запела соловьём. Это навело Энди на мысль. на днях И я виделась с Паулой. Закинула она удочку. Клара закатила глаза. «Надеюсь, ты ее так не назвала?» «А как еще мне ее было назвать?» Рискнула Энди. «Сукой!» Клара засмеялась, садясь за стол. Она положила пакетики в холодную воду. «В лицо бы я ей этого говорить не стала. Пенни, думаю, была не против увидеть нас всех в гробу». «Пенни». Энди хорошенько задумалась над этим словом, а потом вспомнила о долларовой купюре, которую Паула Кунде сунула ей в руку. На Энди были те же самые джинсы, что и в тот день. Она залезла в карман и достала оттуда купюру, скатанную в тугой шарик. Она разгладила ее на столе, пододвинула к Кларе. А — -а -а", Клара шутливо сдвинула губы. — Дура конченная прибыла на службу, сэр! Очередной сногсшибательный успех — Энди нужно было перестать осторожничать, поэтому она спросила. «Ты помнишь фамилию Паулы?» Клара вскинула брови. «Это что, какой-то тест? Думаешь, я не вспомню?» Энди пыталась понять, был ли серьезным внезапно ставший резкий тон Клары. Она вывела ее из себя? Энди что, только что лишила себя шанса? Клара рассмеялась, сразу сняв всякое напряжение. «Конечно, я помню». «Что на тебя нашло, Джейн? Ты так странно себя ведёшь!» «Джейн?» Клара снова произнесла это имя. «Джейн!» Энди подёргала чайный пакетик за ниточку. Вода стала оранжевой. «Я забыла, вот в чём проблема. Она сейчас пользуется другим именем. Пенни?» «Пенни?» «Я просто...» Энди больше не могла продолжать играть в эти игры. «Просто скажи мне, Клара, какая у неё фамилия?» Клара испуганно откинулась на стуле, снова услышав этот вопрос. На её глазах выступили слёзы. Энди чувствовала себя последней сволочью. «Извини, я не должна была на тебя срываться». Клара встала. Она подошла к холодильнику и открыла его. Вместо того, чтобы что-то оттуда достать, она просто встала перед ним. «Клара, мне так». «Эванс. Паула Луис Эванс». Радость победы для Энди омрачила мучительное чувство стыда. я еще не совсем ку-ку». спина клары напряглась, я помню важные вещи всегда помнила я знаю мне очень жаль клара думала о чем то своем глядя в открытый холодильник энди хотелось сползти на пол и молить о прощении, а еще ей хотелось выбежать отсюда и добраться до ноутбука, но ей нужен был бы интернет чтобы найти там паулу луис эванс она помолчала, но вскоре снова задала кларе вопрос. «Ты знаешь...» Но она остановилась, потому что Клара, скорее всего, понятия не имела, что такое Wi-Fi, не говоря уж о пароле. Поэтому она спросила, «А у вас есть кабинет?» «Конечно». Клара закрыла холодильник и повернулась к ней. На её лице снова появилась тёплая улыбка. «Тебе нужно позвонить?» «Да», — сказала Энди, — «потому что так было проще всего двигаться дальше. Ты не возражаешь?» «Куда-то далеко?» «Нет, это хорошо. Эдвин тут ворчал на меня из-за телефонных счетов Улыбка Клары начала таять. Она снова потеряла нить разговора. Энди сказала, «Когда я позвоню, можно будет побольше поговорить об Эндрю?» «Конечно». Клара снова улыбнулась. «Он вон там, но я не уверена, где сейчас Эдвин. Он в последнее время так много работает, и, конечно, новости его очень расстроили». Энди не стала спрашивать, что за новости, потому что боялась опять расстроить эту женщину. Она пошла за Кларой в другой конец дома. Несмотря на травмированное колено, походка танцовщицы была потрясающе грациозна. Ее ноги едва касались земли, но Энди не могла до конца насладиться изяществом ее движений, потому что в голове роилось слишком много вопросов. «Кто такая Джейн?» «Кто такой Эндрю?» Почему Клара плачет каждый раз, когда произносят его имя? И почему Энди испытывает непреодолимое желание защитить эту хрупкую женщину, хотя видит её первый раз в жизни? Вот. Клара дошла до конца коридора. Энди открыла дверь в комнату, которая раньше, скорее всего, была спальней, но сейчас превратилась в приличный кабинет с целой стеной запертых полок с документами, большим бюро и макбуком, стоявшим на ручке кожаного кресла. Клара улыбнулась Энди. «Что ты хотела?» Энди снова засомневалась. Ей стоило вернуться в Макдональдс и воспользоваться Wi-Fi у них. У нее не было никаких причин заниматься этим здесь, не считая того, что она все еще хотела узнать ответы. «А что, если о Пауле Луис Эванс в интернете тоже ничего не будет?» Тогда Энди придется ехать обратно, а к этому времени Эдвард Ван Виз уже, вероятно, вернется домой. Вряд ли он захочет, чтобы Энди разговаривала с Кларой. Клара спросила, «Я могу тебе чем-то помочь? Компьютер?» «Проще простого. Совсем не так страшно, как тебе кажется». Клара села на пол, открыла макбук, на экране появилось окошко с паролем — Энди подумала, что она не сможет вспомнить комбинацию, но Клара просто приложила палец к сенсору, и экран разблокировался. Она сказала Энди, «Лучше сидеть здесь, потому что в других местах свет из окна засвечивает экран». Она имела в виду огромное окно за креслом. Энди увидела пикап Майка, припаркованный напротив красного амбара. Она все еще могла уйти. Эдвин будет дома меньше, чем через час, и тогда ей точно надо будет отсюда убираться. Клара сказала, «Ну уже Джейн, я могу показать тебе, как им пользоваться. В этом нет ничего сложного». Энди села на пол рядом с Кларой. Клара поставила ноутбук на кресло, чтобы им обеим было его видно. Она сказала, «Я часто ищу видео с собой. Я, наверное, ужасно тщеславная». Энди посмотрела на эту незнакомку, сидящую совсем близко от нее и разговаривающую с ней так, будто они были подругами много лет, и сказала, «Я тоже смотрела твои видео. Почти все. Ты была и остаёшься просто замечательной танцовщицей, Клара. Я никогда раньше не думала, что мне нравится балет, но, глядя на тебя, поняла, что это очень красиво». Клара коснулась пальцами колена Энди. «О, милая, ты так добра! Ты знаешь, что я думаю о тебе то же самое?» Энди не знала, что сказать. Она потянулась к ноутбуку, открыла браузер — Ее пальцы не попадали по клавишам. Ее трясло, и она потела безо всякой причины. Она сжала руки в кулаки, чтобы вернуть над ними контроль. Положила пальцы на клавиатуру и медленно напечатала. Паула Луис Эванс. Мизинец Энди коснулся ввода но на клавишу она не нажала. Это был момент истины. Она узнает что-то как минимум, что-то одно об этой ужасной женщине, которая знала ее мать 31 год назад. Энди нажала «Вот, мать твою!» У Паула Луис Эванс была своя страница в Википедии. Предупреждение вверху страницы гласило, что приведенная информация может содержать противоречие. И это было вполне логично, ведь Паула произвела на Энди впечатление женщины, которая любит противоречия. Ее охватило нервное возбуждение — пока она прокручивала подробнейшую биографию, начиная с больницы, в которой Паула родилась, и заканчивая ее личным номером в Федеральном исправительном женском учреждении Данбери. Выросла в корте Мадера, Калифорния, Беркли, Стэнфорд. Убийство. Внутри Энди все перевернулось. Паула Эванс убила женщину. Энди несколько секунд смотрела в потолок. Она вспомнила, как Паула целилась дробовиком ей в грудь, «Клара сказала, о ней так много информации. Это отвратительно, что я немножко завидую?» Энди прокрутила страницу до следующего раздела. «Связь с армией меняющегося мира». Рядом было размытое фото Паулы. Внизу подпись «Июль 1986, 32 года назад». Энди вспомнила, как сама занималась подсчетами в Карлтоне за библиотечным компьютером — Она читала про события, происходившие в то время, как ее должны были зачать. Бомбардировки, угоны самолетов, стрельба в банке. Энди изучила фото Паулы Эванс. На ней было странное платье, похожее на хлопковую наволочку. Жирные черные пятна макияжа были размазаны под глазами. На руках перчатки без пальцев, на ногах армейские ботинки, на голове берет — Изо рта свисала сигарета. В одной руке у неё был револьвер, а в другой — охотничий нож. Это выглядело бы забавно, если бы она не убила кого-то взаправду. Участие в заговоре, призванном, по всей видимости, разрушить мир. «Джейн?» Клара натянула на плечи голубой шерстяной платок. «Может, попьём чаю?» «Одну минуту», — сказала Энди, вбивая в поиски на странице Паула в Википедии слово «Джейн». «Ничего». «Эндрю?» «Ничего». Она кликнула по ссылке, которая переправила ее на страницу «Армии меняющегося мира». «После убийства Мартина Квеллера в Осло...» «Квелл Корп!» — прошептала Энди. Клара презрительно фыркнула. «Они отвратительны, да?» Энди прокрутила страницу вниз. Она увидела фото их лидера, который походил на Зака Эфрона с глазами Чарльза Мэнсона. Убийство Мартина Квеллера возглавляло список преступлений армии. Они похитили и убили профессора Беркли, участвовали в масштабной перестрелке и были объявлены в федеральный розыск. Их ударенный на всю голову предводитель написал своеобразный манифест, письмо с требованием выкупа, которое появилось на первой странице Сан-Франциско Хроникл. Энди нажала на письмо. Она прочла первую часть про фашистский режим, и у нее глаза на лоб полезли. Что-то такое, наверное, могли сочинить Кельвин и Хоббс во время заседаний клуба «Дураки», чтобы насолить Сьюзи Деркинс. Энди вернулась на страницу армии и нашла раздел «Участники». Большинство имен подсвечивалось голубыми ссылками в океане черного текста. Десятки людей. Как так получилось, что она не видела ни одного исторического или биографического фильма про эту безумную секту? Уильям Джонсон — мертв. Фрэнклин Пауэлл — мертв. Мэтта Ларсен, мертва, Эндрю Квеллер. Сердце Энди подпрыгнуло. Хотя имя Эндрю было черным, а это значило, что у него нет своей страницы, но, конечно, не надо было быть скуби-ду, чтобы связать его с Квел Корп и его убитым руководителем. Она снова прокрутила страницу до Мартина Квеллера и нажала на его имя. Как выяснилось, было еще очень много знаменитых Квеллеров, о которых Энди ничего не знала. Генеалогическое древо его жены Аннет Квеллер, урожденный Логан, можно было изучать часами, и у их старшего сына Джаспера Квеллера была своя страница. Но Инди и так знала про этого надутого миллиардера, который несколько раз безуспешно пытался баллотироваться в президенты. Ее курсор переехал на следующее имя — дочь Джейн Горе Квеллер. Джейн. — обратилась к ней Клара, — потому что у нее был Альцгеймер, и ее сознание унеслось на 30 лет назад, когда она знала девушку Джейн, похожую на Энди. Так же, как Энди была похожа на Даниэлу Б. Купер на поддельных канадских водительских правах. На свою мать. Энди начала плакать. Не просто плакать, а рыдать. У нее из груди вырвался настоящий вой. По лицу текли слезы и сопли. Она согнулась, упершись лбом в сиденье кресла. — О, милая! — Клара встала на колени и крепко обняла ее за плечи. Энди дрожала от боли, переполнявшей сердце. — Значит, настоящее имя Лоры — Джейн Квеллер. Почему эта ложь значила для нее гораздо больше, чем все остальное? — Ну-ка дай мне! — Клара взяла ноутбук в руки и начала печатать. Всё нормально, моя дорогая. Я тоже иногда плачу, когда вижу своих. Но посмотри на это. Это же идеально. Клара вернула ноутбук обратно на кресло. Энди попыталась вытереть глаза. Клара подала ей салфетку. Она высморкала нос и постаралась утереть слёзы. А потом посмотрела на экран. Клара открыла видео на Ютубе. «Редкое видео. Горик Веллер. 1983 год. Карнеги Холл». «Что?» Это зелёное платье. Глаза Клары загорелись от восторга. Она нажала на видео и развернула его на весь экран. Свершившийся факт. Видео включилось, и Энди нечего было делать, кроме как начать его смотреть. Запись была в помехах, со странными цветами, как и всё, снятое в 80-х. Оркестр уже был на сцене. В самом центре на переднем плане стояла огромная чёрная фортепиано. о о Клара включила звук. Энди услышала тихое перешёптывание и голоса публики. Клара сказала. «Это мой самый любимый момент. Я всегда выглядывала из-за кулис, чтобы почувствовать их настроение». Энди почему-то затаила дыхание. Публика затихла. Стройная женщина в зелёном вечернем платье вышла на сцену. «Такая элегантная!» — прошептала Клара. Но Энди едва обратила внимание на её слова. Женщина, шагающая по сцене, выглядела очень молодо, лет, наверное, на восемнадцать, и ей явно было неудобно идти в туфлях на такой высокой шпильке. Ее волосы были выкрашены почти что в белый цвет и подвергнуты самой чудовищной химзавивке. Камера переключилась на публику. Девушки аплодировали стоя, хотя она едва успела повернуться к залу. Камера приблизила ее лицо. Энди почувствовала, как у нее внутри все перевернулось. «Лора...» Ее мать на экране коротко и сдержанно кивнула. Она с невероятным спокойствием смотрела в лица тысяч людей. Энди раньше видела это выражение на лицах других исполнителей. Абсолютная уверенность. Ей всегда нравилось наблюдать за актерской трансформацией из-за кулис. Ее поражало, как можно вот так выходить на суд стольких незнакомцев и столь правдоподобно притворяться кем-то другим. Как мать Энди... Притворялась всю её жизнь. Отборное дерьмо. Приветственные овации стихли, когда горе Квеллер села за фортепиано. Она кивнула дирижёру. Дирижёр поднял руки. Зал погрузился в полную тишину. Клара подняла громкость до максимума. Запели скрипки. Низкая вибрация защекотала барабанные перепонки Энди. Потом темп ускорился, потом замедлился, потом ускорился снова... Энди не разбиралась в музыке, особенно классической. Лора никогда не слушала её дома. «Red Hot Chili Peppers», «Heart», «Нирвана». Эти группы Лора слушала по радио, когда ехала в машине, хлопотала по дому или просматривала карты пациентов. Она выучила слова «Mr. Brightside» раньше всех. Она скачала «Lemonade» в первый же вечер, когда его выложили в интернете. Благодаря своему эклектичному вкусу она была «крутой мамой», такой, с которой мог поговорить кто угодно, который не осудит, потому что она играла в «Карнеге Холли» и лучше всех знала, о чем говорит. Горик квеллер на видео все еще ждала за фортепиано, положив руки на колени и глядя прямо перед собой. К скрипкам присоединились другие инструменты. Энди не знала, какие, потому что ее мать никогда не учила ее музыке. Она отговорила Энди играть в группе и вздрагивала каждый раз, когда дочь ударяла по тарелкам — флейты. Энди увидела, как ребята в первом ряду вытягивают вперед губы. Задвигались смычки, гобой, виолончель, духовые. Горик квеллер все еще ждала своей очереди за огромным фортепиано. Энди прижала ладонь к животу, пытаясь успокоиться. Все в ней напряглось от волнения за женщину на видео. Свою мать. Эту незнакомку. О чем думала Горик квеллер пока ждала?» Размышляла ли она о том, как сложится ее жизнь? Знала ли она, что когда-либо у нее будет дочь? Знала ли, что у нее осталось всего четыре года до того, как появится Энди и каким-то образом вырвет ее из этой прекрасной жизни? В две минуты двадцать две секунды ее мать наконец подняла руки. В зале повисло заметное напряжение, когда она коснулась пальцами клавиш. Сначала легко сыграв всего несколько нот, неторопливо сменивших друг друга, Потом снова вступили скрипки. Ее руки задвигались быстрее, порхая вверх и вниз по клавишам и извлекая самые прекрасные звуки, которые Энди когда-либо приходилось слышать. Яркие, сочные, богатые, переливающиеся. Было недостаточно прилагательных, чтобы описать музыку, которая лилась из-под пальцев горе Квеллер, переполняющая душу. Энди так себя и чувствовала переполненной, гордостью, радостью, удивлением, эйфорией. Эмоции Энди полностью отвечали выражению лица ее матери в те моменты, когда музыка превращалась из мрачной в драматичную, из драматичной в волнующую, а потом снова менялась. Каждая нота, казалось, отражалась на ее лице. Она приподнимала брови, прикрывала глаза, сжимала губы от удовольствия. Она была в настоящем экстазе. Это зернистое видео сияло совершенством, как солнце сияет лучами. На губах ее матери играла улыбка, но это была тайная улыбка, которую Энди никогда раньше не видела. Горик квеллер еще такая невероятно молодая, выглядела как женщина, которая точно находится на своем месте. Не в Белль-Айл, не на родительском собрании или в своем кабинете с пациентом, а на сцене, где весь мир был в ее руках. Энди вытерла глаза. Она не могла перестать плакать. Она не понимала, почему ее мать не плачет каждый день. Как человек может отказаться от чего-то настолько волшебного? Энди абсолютно завороженно сидела на одном месте все видео. Она не могла оторвать глаз от экрана. Иногда руки ее матери стремительно пробегались по всей клавиатуре, а иногда одна ее кисть как будто... Оказывалась над другой, и пальцы независимо друг от друга перебирали чёрные и белые клавиши. Это напоминало Энди, как иногда её мать разминала тесто на кухню. Улыбка не покидала её лицо до самых последних нот, сильных и громогласных, а потом всё закончилось. Она положила руки обратно на колени. Публика обезумела. Все встали со своих мест, аплодисменты превратились в плотную стену звука, напоминавшую шум летнего дождя. Горе Квеллер все еще сидела, опустив руки и глядя на клавиши. Она тяжело дышала от физического перенапряжения. Ее плечи опустились, она начала кивать. Казалось, что в этот момент она наедине с инструментом и самой собой переживает состояние абсолютного совершенства. Она кивнула еще раз, поднялась с места, пожала руку дирижеру, поблагодарила оркестр. Он весь уже стоял на ногах, салютовал ей смычками и бурно аплодировал. Она повернулась к публике, и овации стали громче. Она поклонилась правой, левой и центральной частям зала. Она улыбнулась, но другой улыбкой, не такой уверенной и радостной, и покинула сцену. На этом всё. Энди захлопнула ноутбук, пока не началось следующее видео. Она посмотрела в окно. Солнце ярко светило на голубом небе. Слезы заливались ей за ворот рубашки. Она пыталась подобрать слово, которое описало бы ее состояние. Потрясение, изумление, растерянность, недоумение. Лора оказалась тем, к чему Энди хотела приблизиться всю свою жизнь — звездой. Она посмотрела на свои собственные руки. У нее были обычные пальцы, не слишком длинные, не слишком тонкие. Когда Лора болела и не могла ухаживать за собой, Энди мыла ей руки, мазала их лосьоном, протирала их, держала в своих — Но как они на самом деле выглядели? Они должны были быть изящными, волшебными, обладать какой-то невероятной, особенной красотой. Энди должна была увидеть, как они светятся, когда массировала их, или почувствовать особую магию, хоть что-то. Но это были обычные, нормальные руки, те самые, которые махали ей, торопя в школу, которые пропалывали землю в саду, когда... Пора была сажать весенние цветы. Обвивали шею Гордона, когда они танцевали. Яростно тыкали в Энди, когда она делала что-то не так. Энди сморгнула слезы с затуманенных глаз. Клары нигде не было. Может, она испугалась болезненной реакции Энди или того, что она восприняла как мучительные переживания Джейн Квеллер, смотревшей на выступления своей молодости. Они вдвоем, очевидно, обсуждали его и раньше. Это зеленое платье. Энди потянулась в задний карман за одноразовым телефоном, набрала номер своей матери, стала слушать гудки. Она зажмурила глаза, глядя на солнце, и представила себе Лору на кухню как она подходит к телефону, заряжающемуся на столе, видит незнакомый номер, думает, стоит взять трубку или нет, очередной звонок из колл-центра или новый клиент. «Алло», — сказала Лора, — Звук ее голоса окончательно раздавил Энди. Она почти неделю ждала, когда ее мать позвонит. Почти неделю хотела услышать, что ей можно возвращаться домой. И теперь, когда она сама набрала номер, Энди не могла выдавить из себя ничего, кроме плача. «Алло», — повторила Лора. А потом, поскольку она не раз отвечала на подобные звонки раньше, она спросила. «Андреа? Энди растеряла остатки самообладания, которые у нее еще оставались. Она согнулась, поджав под себя колени, схватившись рукой за голову и стараясь снова не разрыдаться в голос. «Андреа, почему ты мне звонишь?» Лора говорила быстро и отрывисто. «Что не так? Что произошло?» Энди открыла рот, но только чтобы вдохнуть. «Андреа, пожалуйста», — сказала Лора. «Андреа, я пытаюсь понять, ты меня слышишь или нет?» Она подождала. «Энди, кто ты?» Лора не произнесла ни слова. Прошла всего секунда, но Энди показалось, что молчание длилось гораздо дольше. Энди посмотрела на экран, решив, что их разъединили. Она прижала телефон обратно к уху. Наконец она услышала, как волны тихонько бьются о берег. Лора вышла на улицу. Она сидела на скамейке позади дома. «Ты врала мне», — сказала Энди. Молчание. «Мой день рождения. Где я родилась? Где мы жили?» «Фальшивая фотография моих фальшивых бабушки и дедушки. Ты вообще знаешь, кто мой отец?» Лора все еще ничего не говорила. «Ты была кем-то, мам. Я видела в интернете. Ты выступала на сцене и не где-либо, а в Карнеге-холл. Люди тебя боготворили. Чтобы достичь такого результата, наверняка ушли годы, вся твоя жизнь». «Ты была кем-то, и ты бросила все это?» «Ты ошибаешься», — наконец сказала Лора. Ее тон был ровным, полностью лишенным эмоций. «Я никто, и именно никем и хочу оставаться». Энди прижала пальцы к глазам. Она не могла больше слышать эти чертовы загадки. Ее голова готова была взорваться. Лора спросила. «Где ты?» «Нигде». Энди хотела отключить телефон и просто послать свою мать на хрен громче и яснее, чем когда-либо в своей жизни. Но для таких театральных жестов это был слишком отчаянный момент. «Ты хотя бы моя настоящая мать?» «Конечно. У меня шестнадцать часов были схватки. Доктора думали, что потеряют нас обеих. Но не потеряли ни одну из нас. Мы выжили». Энди услышала, как к дому подъезжает машина. «Чёрт! Ан Андреа!» Лора с трудом произнесла ее имя. «Где ты?» «Я хочу быть уверена, что ты в безопасности». Энди встала коленями на кресло и выглянула в окно. Эдвин Ван вис со своими глупыми закрученными усами. Он увидел пикап Майка и чуть ли не вывалился из своей машины. Спотыкаясь, он побежал в сторону крыльца. «Клара!» — закричал он. «Клара, где?» Клара ответила, но Энди не смогла разобрать слов. Лора, видимо, что-то слышала. Она снова спросила. «Где ты?» Энди услышала, как по коридору шагают тяжелые ботинки. «Андреа», — отрывисто проговорила Лора. «Это очень серьезно, ты должна сказать мне». «Ты кто такая?» — грозно спросил Эдвин. Энди обернулась. «Черт!» — пробормотал Эдвин. «Андреа!» «Это...» — начала спрашивать Лора, но Энди прижала телефон к груди. Она спросила мужчину. «Откуда вы знаете меня?» «Отойди от окна!» Эдвин жестом показал Энди, чтобы она выходила из кабинета. «Тебе нельзя здесь находиться. Тебе нужно уезжать сейчас же». Энди не сдвинулась с места. «Скажите мне, откуда вы меня знаете?» Эдвин увидел у него в руках телефон. «С кем то разговариваешь?» Энди не ответила. Он вырвал телефон у нее из рук и приложил к уху. «Кто это?» «Черт!» Эдвин повернулся к Энди спиной и начал говорить с Лорой. «Нет, я понятия не имею, что Клара ей сказала. Ты знаешь, она в последнее время нездорова». Он начал кивать, слушая, что ему говорит Лора. «Я не говорил ей, нет. Клара об этом не знает. Это закрытая информация. Я бы никогда...» Он снова замолчал. «Лора, тебе нужно успокоиться. Никто не знает, где они, кроме меня». Они знали друг друга. Они спорили, как спорят между собой старые друзья. Эдвин узнал Энди, как только увидел ее... Клара думала, что она Джейн, которая на самом деле была Лора. У Энди застучали зубы. Она обхватила себя руками за плечи. Ей резко стало холодно, по телу пробежал озноб. «Лора, я...» — Эдвин нагнулся и выглянул в окно. «Слушай, просто доверься мне. Ты знаешь, я бы никогда...» Он обернулся и посмотрел на Энди. Она увидела, как ярость уходит с его лица и превращается во что-то другое. Он улыбнулся ей так же, как улыбался Гордон, когда она попадала в неприятности, но он все равно хотел ей показать, что любит ее. Почему человек, которого она никогда раньше не видела, смотрел на нее по-отечески? Эдвин сказал, «Я так и сделаю, Лора, я обещаю, я...» А потом раздался оглушительный треск. Потом еще и еще. Энди оказалась на полу, как и в прошлый раз, когда услышала стрельбу. Все было точно так же. Разбитое стекло, летящие листы бумаги, штукатурка на полу. Почти все пули принял на себя Эдвин. Его руки поднялись вверх, череп буквально взорвался, кости и клоки волос оказались на кресле, на стенах, на потолке. Энди лежала плашмя на животе, прикрыв голову руками, когда услышала жуткий тяжелый глухой стук, с которым тело упало на пол. Она посмотрела в его лицо. На неё глядела только чёрная дыра с белыми осколками черепа. Кончики усов были всё так же подкручены и жирно смазаны воском. Энди почувствовала во рту вкус крови. Её сердце билось в барабанных перепонках. Ей показалось, что она оглохла, но на самом деле вокруг просто наступила тишина. Стрелок остановился. Энди осмотрелась в поисках телефона. Она увидела его в полутора метрах в коридоре, Она понятия не имела, был ли он еще включен, но голос своей матери она слышала так отчетливо, как будто та находилась вместе с ней в комнате. «Нужно, чтобы ты убежала, дорогая. Он не сможет перезарядить настолько быстро, чтобы выстрелить в тебя». Энди попыталась встать. Она едва поднялась на колени, и ее стошнило от боли. Молочный коктейль из Макдональдса порозовел от крови. Каждый раз, когда она вдыхала, чтобы подняться, левый бок будто жгло огнем. «Шаги. Снаружи. Все ближе». Энди заставила себя встать на четвереньки. Она поползла к двери, в ее ладони впивалось битое стекло, половицы сдирали колени. Она добралась до коридора, когда обжигающая острая боль заставила ее остановиться. Она упала на бедро, но смогла откинуться назад и сесть. Прижалась спиной к стене, в ушах пронзительно звенело, из голых рук торчали осколки стекла. Энди прислушалась. Услышала странный звук с другой стороны дома. Щелк, щелк, щелк, щелк. Кто-то прокручивал барабан револьвера. Она посмотрела на одноразовый телефон. Экран был разбит. Идти было некуда. Оставалось только ждать. Энди потрогала свой бок. Ее рубашка промокла от крови. Она нащупала крошечную дырочку в ткани. А потом еще одну дыру в собственном теле. Ее подстрелили.